Но в конце спектакля все-таки досмотрел его финальную сцену, которую великолепно разыграл Гучков после подписания царем отречения. Появлясь из вагона, и, увидев людей, он, нисходя с тамбура, произнес краткий спич «Русские люди! Обнажите головы и перекреститесь, как положено православным! Только что государь-император сложил с себя тяжкое царское бремя, и отныне...»